Глава 12 Открыв дверь, я осторожно выглянула в коридор и, убедившись в том, что поблизости никого нет, покинула комнату. Сердце всё ещё прерывисто стучало, и в голове эхом разносился мерзкий звон тревоги. Но мне нужно было срочно поговорить с Винченцо, поэтому, несмотря на опасения вновь встретить Дарио, я побежала к лестнице. При этом постоянно оглядывалась по сторонам и старалась быть осторожной. На первом этаже сразу же столкнулась с охранником. К сожалению, это был тот мужчина, с которым всего лишь пару часов назад у меня возник небольшой конфликт. Увидев меня, он тут же поморщился, словно от зубной боли. «Мне нужно поговорить с Винченца», — обратилась к охраннику. Сеньор Медичи еще не вернулся домой», — мрачно ответил мужчина. «Позвоните ему, скажите, что это важно». «К сожалению, это невозможно». Я стиснула зубы и мысленно выругалась. Уже склонялась к тому, что, наверное, придётся пойти в свою комнату, закрыть дверь и пока что там спрятаться. «Вы не знаете, когда придёт Винченцо?» «Возможно, ближе к вечеру». «Можете, пожалуйста, когда Винченцо вернётся, передать ему, что мне нужно срочно с ним поговорить?» Спросила, надеясь, что хотя бы на это мужчина ответит положительно. «Что-то случилось?» Голос той, которая задала этот вопрос, я узнала сразу же. Это несмотря на то, что слышала его лишь раз в жизни. Этот мягкий и нежный голос принадлежал Оттавии, невесте Винченце. Я чуть не взвыла от досады. Только её мне сейчас не хватало. Хотя, расхаживая по дому, я должна была понимать, что однажды могу столкнуться с этой девушкой. Всё же ещё было утро, а она временами уезжала отсюда только после обеда. эту девушку хочет поговорить с сеньором Миличи». На меня охранник больше не смотрел, но я заметила, что теперь, когда его взгляд коснулся Оттавии, в нём появилось уважение и внимание к невесте Винчинца. Ну, конечно, она же является будущей хозяйкой этого дома. Неуважение к такой персоне могло повлечь за собой проблемы. Оттавия на слова охранника кивнула, а потом сказала «Можешь идти, Джозеппе». Без лишних слов мужчина пошёл прочь, оставляя меня наедине с этой девушкой. Если честно, я предпочла бы тоже уйти. Рядом с Атавией чувствовала себя странно. Мне было стыдно перед ней за то, что я переспала с её будущим мужем. Даже то, что я сделала это не по своей воле, угрызение совести особо не приглушало. Ещё хуже становилось от того, что я до сих пор была взвинчена из-за Дарио, хоть и понимала, что он, скорее всего, уже уехал из дома Мерича. Или нет? О чём ты хотела поговорить с Винченцем? Спросила девушка. Со мной она разговаривала дружелюбно и с улыбкой. Может, не знала, что происходит между мной и её будущим мужем. «Прости, но ты случайно не знаешь? Мужчина по имени Дарьо уже уехал отсюда?» Решила это спросить в первую очередь, при этом вновь оглянулась по сторонам. «Дарьо?» понимающе переспросила девушка. «Да», — кивнула. Это высокий брюнет, у него ещё глаза такие необычные, очень светлого серого цвета». Мне стало казаться, что Атавия не знала Дарио, но как только я описала его глаза, она тут же воскликнула «А, ты говоришь про сеньора Росси. Он приезжал?» Мне не было известно, кем является Дарио, но Атавия спрашивала меня о нём так, словно он был неприкосновенным идолом. Мне это не нравилось. Этот мужчина-психопат, и реакцию окружающих он должен вызывать соответствующую, а не эту почтительность». «И разве ты знакома с сеньором Росси?» Спросила недоуменно, будто моё знакомство с ним невозможно. Мне подобное не понравилось. Это был первый колокольчик пренебрежения в её голосе. Правда, в данный момент я на это внимание не обратила. Меня волновало совершенно другое. «Нет, не знакома». Перекинула с ним лишь пары фраз сегодня в коридоре. Отрицательно качнула головой. Решила, что о Тавии не стоит рассказывать больше. «Тогда понятно, почему ты имя сеньора Росси произнесла неправильно». Девушка выглядела так, словно указывала маленькому ребёнку на его глупую ошибку. «Будучи знакомым с человеком, навряд да ли так сильно ошибёшься с именем». «Да, возможно», — ответила уклончиво. Понятия не имела что Атавия говорила про имя. Этот мужчина сам два года назад представился мне Дарио и сотни раз заставлял повторять фразы наподобие «Я принадлежу тебе, Дарио». На мгновение мне показалось, что, возможно, мы говорили о разных людях, ведь я не знала, какая фамилия у Дарио, но потом убрала это предположение с головы чтобы там не было с его именем, но такие глаза были только у этого человека. Я переступила с ноги на ногу и отвела взгляд в сторону. Захотелось попросить Отавию позвонить Винченцо, но я почти сразу передумала. Если у него дела, он навряд ли приедет раньше положенного времени, а просить у этой девушки связаться с её будущим мужем по делу, которая, по сути, касалась его любовницы, у меня не поднялась рука. Дурацкая ситуация. «Я пойду». Не зная, что ещё сказать, я просто развернулась и направилась к лестнице, решила, что всё же до возвращения Винченса буду прятаться за закрытой дверью спальни. «Фелиса...» Отавиа окликнула меня, и я обернулась к ней. «У тебя же было какое-то дело к моему жениху?» «Какое?» Слова «моему жениху» резанули слух, я вновь взвинченно переступилась ноги на ногу. «Ничего серьёзного!» — ответила, лишь бы закончить этот разговор. «В таком случае, почему ты с самого утра бегаешь по дому и просишь связаться с Винченса?» «Разве не понимаешь, что это неуместно?» Отавия не перестала улыбать, но дружелюбие из голоса испарилось. «Ты должна вести себя скромнее, подобающе твоему статусу». «Моему статусу?» Я вопросительно приподняла бровь. «Фелиса, я прекрасно знаю, кто ты и что Винченса делает с тобой». Отавия подошла ко мне и ладонью потерла мое предплечье. Вновь вела себя со мной, как с глупым ребенком, хотя теперь в этих жестах ощущалась нисходительность. «Знаешь ты или нет, но я дочь Рикардо Буджардини. Он дом Каморре». Перебила ее вопросом. Я интересовалась другими кланами. Просто раньше было интересно почитать и узнать о мире, в котором жил Винченцо. Поэтому, естественно, я также пролистала далеко не одну статью про Рикардо Буджардини. Он около 10 лет просидел в тюрьме, но оттуда без проблем руководил своим кланом. Насколько мне было известно, этот мужчина полгода назад вышел на волю, и поэтому его имя до сих пор было на слуху. Учитывая это и другие обстоятельства, я сразу подумала про этого человека, когда Оттавия произнесла имя Рикардо Буджардини. Но чёрт, я не ожидала, что у невесты Медичи такой отец. Теперь понимала, насколько непростая пара получалась из Венчинца и Оттавии. «Да, верно, мой отец Дон Каморре». Глаза девушки блеснули. Казалось, что она гордилась своим происхождением. «Мы с Винченцем знакомы с самого детства, и ещё с тех пор у нас была симпатия друг к другу. Он сказал, что женится на мне, когда нам было лишь по 15 лет, и потом постоянно напоминал об этом. Со мной Винченцем нежный и любящий. Мною он дорожит. Я рада за вас». Буркнула. Почему-то было жутко неприятно слушать о любви Медичи к Атави. Вспоминая его отношение ко мне, сразу начинала ощущать себя грязной, использованной. «Не перебивай меня». «Я хочу объяснить, что имела в виду, когда говорила про твой статус». Девушка аккуратно пригладила волосы. «Понимаешь, Винченцо может быть очень нежным. Со мной он именно такой. Но всё же он также может быть грубым, и поскольку мне он не хочет навредить все эти годы». Винченцо свою грубость срывал на других девушках. Я прекрасно знала о них и изначально ревновала, а потом, а потом приняла его своеобразную заботу обо мне». Может, он и спал с какими-то шлюхами, вымещая на них свою жестокость, но всё равно он постоянно приезжал ко мне, говорил, как любит, обнимал и целовал, дарил подарки и цветы, которые сам выбирал для меня, устраивал незабываемые свидания всячески показывал, как я ему дорога. «И как это касается моего статуса?» Слушать Отавию было всё более неприятно. «Ты мой подарок Винченцо», — сказала девушка. «Это я купила тебя ему. Он, конечно, не хотел тебя брать». С недавних пор Винченцо хватает только меня, и на других он вообще не смотрит. Но я всё же решила, что ему перед свадьбой стоит в последний раз выпустить пар. Тем более я знаю, что вас связывает. Поэтому тут у тебя статус «игрушки для развлечений в постели». Мы это стараемся не разглашать, ведь Винченцо считает, что это может повредить моей репутации. И мне жаль, что я купила своему мужчине такую недогадливую игрушку. «Ты слишком много возомнила о себе». Тебе дали немного больше свободы, чем положено, и ты уже бегаешь по дому и надоедаешь всем. Хочешь поговорить с Винченцо? С чего ты решила, что он захочет с тобой разговаривать? Ты по своему статусу предназначена для другого. Поэтому, пожалуйста, уйди к себе в комнату и подумай над своим поведением. Ты хоть понимаешь, какой бред несешь? Я сжала ладони в кулаки и через силу улыбнулась. «Ты извращенка, которая подкладывает под своего мужа других девушек? Или просто понимаешь, что не удержишь его и поэтому терпишь измены?» Мне стало противно и от Атави, и от Медичи. Они достойны друг друга. «И что ты имела в виду, когда сказала, что знаешь, что нас с Венченса связывало?» «Я знаю, что ты тоже жила в Бергамо. Мне известно о том, что он переспал с тобой». Атави опять поправила свои волосы. И будь аккуратна со своими словами. Ты должна понимать, с кем разговариваешь. Будешь проявлять ко мне грубость и неуважение, я сделаю так, что ты поймёшь своё место». «Хорошо, извращенка!» Кивнула. «Было интересно услышать историю о том, как твой жених тебе изменял все эти годы, а ты терпела и даже решила подложить меня под Венченца, лишь бы он опять не загулял. Но я, пожалуй, пойду к себе в комнату. До свидания, сеньорита извращенка». «Пожалуй, мне стоит показать, что ты тут никто». О Таве еще что-то говорила, но я ее не слушала. Плевать на нее. Сейчас главное спрятаться в спальне, ведь куда больше меня волновал Дарьо. Вернее, я себя убеждала в этом, но после разговора с невестой Медича на душе было невыносимо гадко. Думала о Винченце, и все внутри разрывалось. Как я и думала, для него нет ничего святого, у него член вместо головы. Я закрылась в спальне села на пол около окна. Тонула в собственных мыслях и, находясь в тишине комнаты, слышала лишь приглушённое шуршание листьев, растущих на дереве за окном. Наверное, прошло минут двадцать, и кто-то постучал в дверь. Это точно был не Венчинца. Его гулки шаги я всегда узнаю. Тот же, кто стоял за дверью, ходил бесшумно. Стук повторился, но я вновь промолчала. Чувствовала, что лучше не откликаться. Вот только этот кто-то уходить не собирался. Этот человек дёрнул за ручку, а потом я услышала, как в замке прокрутился ключ. В полной тишине этот звук стал тем самым ножом, который медленно разрезал мои нервы. Через три дня я убегу, но, сидя на полу и замиранием сердца, наблюдая за тем, как открывалась дверь, я пока что этого не знала.